Глава 9. Кира. Родственница Лики оказалась совсем на нее не похожа. Высокая, худая, по-мальчишески сложенная, с короткой стрижкой огненно-рыжих волос. Она явно выглядела моложе своих лет и одевалась скорее в спортивном стиле, нежели в офисном. «Кира, доброе утро!» — поприветствовала она меня на вокзале. «Давай, садись!» открыла передо мной дверцу машины. «Сумку можешь в багажник закинуть. Это все твои вещи? Ладно, если что-нибудь еще понадобится, купить не проблема». «Это для нее не проблема», подумалось мне. «Молодая женщина, видимо, довольно хорошо зарабатывала, вот и личный транспорт могла себе позволить. Да и не экономила на всем, как я привыкла. Я действительно взяла с собой небольшое количество одежды и других принадлежностей, Не хотелось занимать много места в чужом доме. Впрочем, мой гардероб довольно скромный. Я не из тех, кто каждый день надевает что-нибудь новое. Джинсовые шорты, еще одни на смену, спортивные штаны для дома, несколько майк, джинсы и ветровка на прохладные дни, а еще пышная юбочка и одно летнее платье, купленное по маминому настоянию. Вот и все». Пока двоюродная сестра Лики, Евгения, везла меня от вокзала, я жадно смотрела в окно. Мне не так часто выдавалось побывать в большом городе. Местами он походил на мой родной городок, но, разумеется, был гораздо больше. Автомобили тут стояли в пробках, по улицам куда-то спешил поток пешеходов, а еще в самом разгаре летняя жара. Если бы не кондиционер в машине, нечем было бы дышать». Нагревшийся от жары асфальт, казалось, вот-вот расплавится. «Да, лето нынче засушливое», — будто прочитала мои мысли спутница. «У нас это не так заметно. Зелени больше», — добавила я. «Спасибо, что встретили», — поблагодарила запоздала. а о чем разговор?» — улыбнулась она. «И не надо церемоний, а то начинаю чувствовать себя старой теткой. Можешь звать меня Женей и на «ты». «Но вы же устраиваете меня на работу. Как-то неловко». «Глупости. Во-первых, я не твоя начальница. Всего лишь работаю в отделе кадров. Основные распоряжения по работе будешь получать от управляющего парком. Ну и он тоже не главное начальство». «А кто г л а в н о е о он далеко. Едва ли ты вообще когда-нибудь его увидишь. Это птица высокого полета». Хмыкнула Евгения. «Интересный мужик. Крутой, но не жадный и справедливый». Я попыталась представить себе того, о ком она говорила, но не получалось. В наших краях такие люди точно не жили. А тот факт, что нам едва ли придется встретиться, только порадовал. Квартира Жени оказалась просторной и очень современно обставленной. Светлая мебель, большие окна с видом на оживленную улицу, много воздуха и пространства. Мне предстояло поселиться в отдельной комнате – где в моем распоряжении оказались раскладной диван и целый шкаф для одежды. «Располагайся!» Женя провела для меня небольшую экскурсию, показала, где что хранится в квартире. «У меня по-простому. Хочешь есть – топай на кухню и заглядывай в холодильник. Правда, я обычно на бегу перекусываю. Ты обживайся, а я на работу. Дела еще есть. Сегодня отдыхай, а завтра оформлю тебя и начнешь трудиться». Мне показалось, будто во взгляде молодой женщины из отдела кадров мелькало такое же ехидство, которое я слышал в голосе брата. Хотя, возможно, я просто излишне себя накрутил. н а с т р о е н и е с утра не было, а погода и тот факт, что мне запретили пользоваться своей же машиной, никак его не улучшали. До о ф и с у пришлось добираться на трамвае». На трамвае, в старом, дребезжащем трамвае, который сломался на полпути, причем даже не рядом с остановкой. И дальше я шел пешком, по дороге вспотев, как будто на беговой дорожке несколько часов занимался. Чертова жара! «Может, холодного кофе?» — предложила мне сотрудница отдела кадров. «Рыжая, коротко стриженная, тощая, как бродячая кошка. Она больше походила на худого парня, чем на женщину, и одета была соответственно. Я вспомнил, что в Азии такие особы называются «тамбой». «Не откажусь». «Сейчас принесут». Кивнула она и набрала секретаря. Интересно, за какие заслуги отец ее взял на работу? Неужели образование хорошее или опыт работы?» Она же даже дресс-код не соблюдает. Зато секретарша, которая вошла в кабинет с подносом, оказалась полной противоположностью. Стройная, округлая в нужных местах, в узкой юбке ниже колена белой блузки с кружевами. Приятно посмотреть. Вот бы мне такую. Хм. Буду же я когда-нибудь занимать тут свой законный кабинет. Тогда обязательно найму такую же цыпочку». «Итак, Кирилл Владимирович Загорский...» «Пока я пил кофе со льдом, Евгения Миронова, как значилось на ее бейджике, изучала мои документы и быстро клацала по клавишам, занося данные в компьютер. «Ваш отец сказал, что вы оформляетесь на вакансию водителя ретро-поезда». «Скажите, а вы можете держать это в тайне?» — спросил я. «Что именно?» поинтересовалась она, приподняв тонкие брови. «Это...» «Что?» «То, что именно я...» «То, что мой отец...» ц да, блин, горелая, она издевается, что ли, не соображает, какое это унижение?» «Ясно. Вы хотите скрыть от коллег, что являетесь сыном владельца парка. Как пожелаете. Я не собираюсь размахивать перед ними вашим трудовым договором». «Можете даже свою настоящую фамилию им не говорить. Мне главное, чтобы документы были оформлены как положено, а остальное не мои проблемы». «Рад, что мы друг друга поняли», — буркнул я. Прожужжал принтер, и передо мной лег свежеотпечатанный трудовой договор. «Что ж, Кирилл Владимирович, подпишите вот здесь и... Добро пожаловать!» Точно издевается.